Глава шестая. Вы это серьезно? Я удивленно распахнул глаза. Он же сам нарвался. Резко вскочил с кровати, но меня тут же повело в сторону и пришлось опуститься обратно. Так какого чёрта? Этот напыщенный павлин сам вызвал меня на бой, а когда я его удалил в честном поединке, то оказался виноват. Наше представление видела вся академия. Ну, неопределенно протянула Светлова. Как тебе сказать? Если это не член знатного дома, то и рассчитывать на всеобщую поддержку не стоит. Прости, какая расклонила голову и тихо затряслась. Я хотела. Мне стало как-то неуютно. Неужели из-за меня девушка плачет? Я ведь, ой, да хорошего страшать! Незапано воскликнул Брай и слегка прикусил голову за локоть. Она вскинула голову, и я увидел, что она смеется. Пил же посмотрел на меня и хмыкнул. А вот же дуры бабы, да? Прости, кое-как выдавила из себя синевласка. Я просто не смогла удержаться, взглянув на остальных, понял, что и они были в теме, решили посмеяться надо мной. Нахмурился я. Вот значит как. Да ладно тебе. Голова вмиг успокоилась и мило улыбнулся. Не обижайся, но по сути мы тебе не врали. Так меня все-таки обвиняют. Ага, произнесла Ивилгина. Но ты прав. Ваш бой видели десятки людей. Там уже есть запись, что все прошло в рамках правил. Так что у тебе не очень беспокоиться. Только если Маунта не захотят тебе отомстить. Зловеща произнесла Светлова и вновь прыснула со смеху. «Да-да», — я закатил глаза. «Продолжай в том же духе». «Прекрати», — она хлопнула меня по плечу. «Всё нормально. Они сейчас у Годунова. Уверена, наш ректор разрулит ситуацию». «Хосилось бы в это верить. То есть вы настаиваете на обвинениях?» Сухо переспросил Годунов. В его кабинете находилось пять чарочеловек. Чита Кокара и Чита Маунта, включая хозяина Академии. А вот Адриана отправили на домашнее лечение. Хотя лекарь заявила, что серьёзных травм у парня нет. Но... «Он мог его убить!» Воскликнул возмущённый глава дома Маунта. «Адриан!» Гордунов нахмурил кустистые брови. «А вы сами понимаете, насколько это может отразиться на репутации вашей семьи!» Он взглянул на жену Сейра. Но та так и оставалась равнодушной ко всему происходящему. Поэтому пришлось вновь обратиться к мужчине. «Бой вашего сына видел огромное число студентов Академии». Многие из них состоят в престижных и высших домах. Уверен, они расскажут о произошедшем своим родителям, чьи своим друзьям. Но «Ну, от те. Он помахал рукой. В общем, вы меня поняли. Сера сморщил пухлый нос. Сейчас это выглядит просто как забава студентов, ничего особенного. Парни не поделили расположения красивой девушки. С этими словами Гуданов посмотрел на Себастина, Кокара и кивнул. Тот ответил тем же. Обыграть подобную тему легко. «Но если вы будете настаивать на своём, то ситуация может выйти из-под контроля, и тогда я уже ничем не смогу вам помочь». Сайра Маунта пожевал губами и бросил беглый взгляд в окно. Он думал всего несколько секунд, потом с недовольной миной посмотрел на своего будущего родственника и вновь повернулся к Гуденову. «Это уже похоже на шантаж». «Серьёзно?» Самодовольно выхмыльнулся Ректор, понимая, что почти уладил конфликт. «Тогда давайте пустим всё на самотёк. Вы продолжите ругать моего студента, и я буду настаивать на том, что поединок был честным». «И десяток домов признают правоту моих слов». «Тогда возникнет вопрос». Он чуть наклонился над столешницей. «Продолжат ли они сотрудничать с вами?» «Я вас понял», – произнёс Маунта и покосился на супругу. Но так как обычно ни на что не реагировала. «И всё же...» «Я вас понимаю», – перебил его ректор с лёгкой улыбкой. «Я вас понимаю». Вы приехали в нашу страну с дружеским визитом, к тому же посетили мою академию, дабы ознакомиться с местной работой истины и тех, кто готовится ими стать. Всё несколько пошло не по плану. Обидно, поверьте, я бывал на вашем месте, поэтому предлагаю загладить нашу вину. Интересно, каким образом? В глазах Маунта тут же вспыхнули жадные огоньки прирождённого торгаша. Насколько я знаю, завтра состоится вечер знакомства домов. Ректор посмотрел на Кокара. Все верно, господин Гудунов. Кивнул мужчина. Мы собираемся официально объявить о помолвке Клавы и Адрена, и вы, кстати, приглашены. О, я был бы рад посетить такое мероприятие, но боюсь, что дела требуют полного моего внимания. Начал головой Гудунов. Сами понимаете, после инцидента с Чупакаброй один из моих лучших деканов сейчас недееспособен. «Неужто Ида стала инвалидом?» – охнула милева какара, сажав рот пухлыми ладошками. «Нет, конечно, нет», – улыбнулся ей ректор. Но она потеряла свои магические способности и память. «Как говорят лекари, госпожа Вышнеградская сильная женщина. Да я и сам в этом не раз убеждался. Поэтому вскоре всё должно вернуться в норму. Но пока этого не произошло, разгребать то, что натворили...» Он чуть сморщился. «Некоторые мои подопечные придётся лично мне. Но...» — поднял палец. «Я всё же предлагаю вам неплохой вариант». С этими словами многозначительно взглянул на Себастина. «На завтрашнем вечере Матвей будет работать у вас официантом». «Что? Что?» Одновременно ухнули главы обоих домов. «Но зачем парню так унижаться?» Не поняла Мильва Кокара. Он же... Но муж слегка сжал её ладонь, заставив замолчать. «Хотите, чтобы он таким образом отработал унижение моего сына?» Злорадно ухмыльнулся Сейра Маунта. «Никакого унижения не было». Годунов стоял на своём. «Повторяю, бой был честным. Более того, Адриан пошёл против правил, ударив бесчестно. Но об этом лучше не распространяться». Сказав это, с удовольствием отметил, что Манта криво смеханулся и отвернулся. «И всё же парню будет полезно выбраться в высший свет, посмотреть на Ариста. Ведь он сам принадлежит мелкому дому». «Договорились». Сразу же согласился Себастин. «Чувствую, что ректор не просто так сделал подобное предложение». Тогда ждем его завтра в три часа дня. Он у вас будет, кивнул ректор. Не сомневайтесь. Я вернулся в свою комнату в сопровождении Айки и Брайа, которые всю дорогу прирекались о том, что не стоило меня так пугать. Под конец я уже сам не выдержал и, пропустив его в комнату первыми, закрыл за собой дверь. А я говорю, что нечего так шугать парня. Недовольно бормотал Брай. Вон, сама на него посмотрела. Сперва трахнули на пару, а потом еще и издевайтесь. Ой, можно подумать, он был против. Призрачная девушка прокрутилась в воздухе и с любопытством уставилась на меня. А ты что скажешь, Матвей? Понравилось? Угомонитесь оба! Прерывал их я, вскинув руки. Говорить об этом я точно не буду. Но я рад, что все оказалось не столь страшно, как вы пытались показать. Добрось! «Да、Обиделся Сайка. Хотя бы ты не превращайся в зануду. То есть я зануда? Возмутился пес и вскочил на задние лапы. Ах, ты неблагодарная! Чего это? Хватит! Я встал между взбаламученной парочкой и хмыкнул. Я ни на кого не злюсь. Сейчас надо понять, что решили Гудуновы и остальные, и уже от этого отталкиваться. Тоже верно. Брай пристил у стены. Кстати, может отметить победу? Каким это образом? Удивленно переспросил я. Ну что за глупые вопросы? Осквернил мой приятель и неожиданно достал из под своей подушки, на которой спал, небольшую бутыль с коньяком. А? Что скажешь? Алкаш. Обиженно пробубнил Айка. скрестив на груди руки и отвернувшись от него. «Ты так говоришь, потому что сама не можешь прочувствовать весь смак данного напитка», усмехнулся пёс ей в ответ, а потом опять ко мне. «Так что будем делать, приятель?» «Я...» Но меня прервал тихий стук дверь. Брай тут же спрятал свою заначку обратно и принюхался. «О, наставник явился», пробормотал он. «И чему ему в такое время понадобилось?» «Не знаю». Я направился к двери и слегка приоткрыл её. «Господин Платов?» «Привет, Волков». Улыбнулся блондинчик. Как твои дела? И стал еще повелителем стихий. Рановато, хмыкнул я. Только с больничной койки поднялся. Ну, учитывая твои темпы развития, то я бы не удивился, если бы ты проснулся уже таковым. Впрочем, он вздохнул и протянул мне запечатанный конверт. Я по другому поводу. Что это? Я взял письмо и вопросительно посмотрел на наставника. Честно говоря, я пока и сам не понял. Он пожал плечами. Но думаю, ректор потом сам объяснит, или же Клава. «Клава?» Я быстренько оторвал край конверта и достал записку. Пробежавшись по ней глазами, поднял на Платова удивлённый взгляд. «И как это понимать?» «Прости, Волков!» Блондин виновата пожал плечами. «Это решение господина Годунова, так что будь готов вовремя». С этими словами он одолился, а я вернулся на свою кровать, бросив письмо на одеяло. «Что там такое?» Ко мне подлетела любопытная Айка и тут же ахнула. «Да быть того не может!» «Чего, чего?» Брай неуклюже прыгал у кровати на задних лапах, но забраться никак не мог. Смотря на него, я невольно улыбнулся и ответил, «Завтра мне придётся подрабатывать офиком». От серых каменных стен тянуло сыростью. Подземелье Академии походило на темницы Средневековья. Впрочем, именно таковыми Гудунов и планировал его создать. Небольшая личная тюрьма, несколько камер, и лишь одна из них была занятой. «Ну здравствуй, Арсений», – произнёс ректор, медленно ступая по влажному полу. Света здесь практически не было, лишь при входе кого-то из захоронников на стенах вспыхивали факела, но пламя регулировалось желанием магов. А Годунов не особенно хотел смотреть на своего бывшего работника. Ректор остановился напротив одной из камер и присел. Камни под ним моментально сложились в подобие стула и позволили повелителю стихии упасть. Как ты? Что вам надо? Испуганно прокричал кто-то из дальнего угла темницы, погруженного в тьму. Я вам уже все рассказал. не все, мой дорогой, сокнул языком Гудунов, пока еще не все. Он достал из кармана пачку сигарет и вытащил одну из них. Увидев это, Кабриген испуганно вскрикнул: "Кто тебе помогает, приятель?" Ректор медленно крутил в пальцах сигарету, рассматривая ее, будто нашел некий древний артефакт с неизвестными письменами, которые требуются расшифровать. Кто стоит за чупакаброй? Васильченко не мог самолично достать артефакты из музея, ему помогли, верно? «Я не знаю», — завылась темнотой Кавригин. «Прошу, господин, ты всё знаешь». Зло ухмыльнулся Гудунов и поднёс сигарету губам, щёлкнув пальцами, и на них загорелось лёгкое пламя. «И всё расскажешь», после чего подкурил. А вместе с тлеющим табаком вспыхнула и кожа на щеке Кавригина, на мгновение подсветив того в углу. Мужчина истерично закричал и начал бить себя по лицу, селись погасить пламя, но оно прорывалось изнутри, разгоралось в самой плоти, и справиться с ним мог только тот маг, что наложил заклинание. Но он сидел напротив и довольно ухмылялся.